Глава 29. 3 минуты. Опять тревожно взвыла сирена, и стрелки всех часов одновременно прыгнули на 12:00, а секундные стрелки начали отсчитывать время. Циферблаты автоматических таймеров загорелись красным светом. Зеленая полоска на них точно указывала момент ядерного финала. А голос невозмутимо повторял. «До ядерного взрыва осталось 3 минуты». «Автоматика!» — сказал Стоун с тихим бешенством. «Уровень поражен, и система сработала. Надо что-то делать». Холл держал в руке ключ и тупо смотрел на него. «И никак нельзя добраться до подстанции? На этом уровне нет. Каждый сектор...» изолирован от других. А на других уровнях? Там же есть подстанции? Есть. Как добраться до них? Никак. Все пути отрезаны. А центральный ствол? Центральный ствол пронизывал насквозь все уровни. Стоун передернул плечами. Предохранительные системы. Холл припомнил, что Бертон как-то рассказывал ему о предохранительных системах центрального ствола. Теоретически... Попав в центральный ствол, можно было подняться до самой поверхности. Но практически по окружности ствола были размещены легаминовые датчики, в основном на случай, если какое-нибудь лабораторное животное вырвется на волю. По сигналу датчика в ствол подавался в виде газа легамин, растворимая производная яда Курары. Кроме того, автоматические пистолеты стреляли дротиками, отравленными легамином. Механический голос сказал «До взрыва осталось 2 минуты 45 секунд». Холл уже отошел в глубину лаборатории и глядел сквозь стекло на внутреннее рабочее пространство. Где-то там, еще глубже, находился центральный ствол. «Какие у меня шансы?» «Их попросту нет», — ответил Стоун. Холл пригнулся и вполз в туннель-шланг ведущий к пластиковому комбинезону. Подождал, когда шланг за ним загерметизируется, потом взял нож и обрезал этот шланг, как бесполезный хвост. Вдохнул в всей груди лабораторный воздух, прохладный и свежий, и насыщенный андромедой. И ничего не случилось. Стоун наблюдал за ним через стекло. Холл видел, что губы Стоуна шевелятся, но слов не слышал. Потом включились динамики. «Лучшее, какую мы только могли придумать». «Что? Предохранительная система?» «Премного благодарен», — ответил Холл и направился к круглому резиновому затвору, ведущему в центральный ствол. Отверстие затвора было круглое и относительно небольшое. «Есть единственный шанс», — сказал Стоун. «Дозы низкие рассчитаны на 10-килограммовое животное, вроде большой обезьяны» а в вас килограммов 70 или вроде того. Вы выдержите довольно значительную дозу, прежде чем... Прежде чем перестану дышать», — закончил Застоуна Холл. Жертвы Курары погибают от удушья, вызванного параличом мышц груди и диафрагмы. Холл был убежден, что это не самый приятный способ умереть. «Пожелайте мне удачи», — сказал он. До взрыва осталось 2 минуты 30 секунд. Молвила Гладис Стивенс Хол с размаху ударил кулаком по затвору. Тот рассыпался на куски и пролез в центральный ствол. Здесь было тихо, не воющих сирен, не мигающих ламп. Одна холодная, металлическая, гулкая пустота. Центральный ствол метров в десяти в диаметре, был выкрашен в практичный серый цвет. Это была просто цилиндрическая шахта с кабелями и механизмами. И по стене наверх, на четвертый уровень, шли ступеньки-скобки. «Я, наблюдаю за вами по телемонитору», — донесся до Холла голос Стоуна. «Поднимайтесь быстрее. Вот-вот будет выпущен газ». Еще один магнитофонный голос. «Поражен центральный ствол». «Всему обслуживающему персоналу немедленно покинуть опасную зону!» «Скорее!» — крикнул Стоун. Холл полез по скобкам вверх. Глянул под ноги, пола уже не было видно. Его застлали клубы белого дыма. «Пошел газ!» — предупредил Стоун. «Торопитесь!» Холл и без того торопился, перебирая руками по скобкам и тяжело дыша. От усталости и от волнения. «Датчики засекли вас!» Глухо сказал Стоун. Сидя в лаборатории у экрана, он видел, как электрические глаза обнаружили Холла в шахте и очертили контуры его тела. Хол казался таким беззащитным, таким уязвимым. А на соседнем экране было видно, как легаминовые пистолеты поворачиваются на своих кронштейнах, наводя на цель тонкие дула. «Скорее!» Тело Холла на экране было обведено красной линией, на ярко-зеленом фоне. Потом на этот контур, на область шеи, наложилось прицельное перекрестие. Управляемые ЭВМ-автоматы, следуя программе, выбирали область наиболее сильного тока крови. У большинства животных шея в этом смысле предпочтительнее спины. А холл все лес и лес. Для него сейчас существовали лишь расстояние и еще усталость. Усталость. Он ощущал такое изнеможение, Будто карабкался уже много часов. И вдруг понял, что это началось воздействие газа. «Датчики засекли вас», — повторил Стоун. «Зато вам осталось всего метров 10. И тут Холл увидел совсем близко от себя один из датчиков. дула пистолета смотрела прямо на него. Вот пистолет выстрелил, выплюнув облачко голубого дыма. Что-то свистнуло мимо уха, шлепнулось в стенку, и отскочила вниз. «Промах! Лезьте дальше!» Еще один дротик разбился о стенку рядом с шеей. Холл старался карабкаться быстрее. Как можно быстрее. Над собой он уже видел дверь с белыми буквами. Четвертый уровень. Стоун был прав. Действительно, оставалось меньше 10 метров. Третий дротик. Четвертый. Мимо. Ирония судьбы. На какую-то малую долю секунды он почувствовал раздражение. Чего стоят эти дурацкие электронные системы, если не способны попасть в такую мишень? Следующий дротик ударил Холла в плечо и с жалящей болью вонзился под кожу. Потом по телу прокатилась вторая волна боли. Впрыснулся яд. Хол чертыхнулся. Стоун видел все это на своем мониторе. Затем на экране появилась бесстрастная надпись «Попадание». И изображение было повторено в записи. Дротик снова летел и снова вонзался Холлу в плечо. Запись была повторена трижды. «До взрыва осталось две минуты», — возвестил голос. «Доза низкая», — сказал Стоун, — «лезьте дальше». И Холл полез дальше. Он чувствовал огромную тяжесть, будто весил 200 килограммов, и все-таки лез. Добрался до двери». Дротик ударил в стену у самой щеки. «Вот подлый! Давайте, давайте!» Дверь была герметическая, плотно притертая. На ней была ручка. Холл дернул ее. Еще один дротик стукнулся в стенку. «Вы совсем у цели?» — сказал Стоун. «Вы почти добрались!» «До взрыва осталось 90 секунд!» Ручка поддалась. Дверь с шипением открылась. Он перевалился через порог, и в этот миг дротик вонзился в ногу, и его опять захлестнула горячая волна боли. Теперь он весил уже не 200, а 500 килограммов. Медленно, очень медленно он протянул руку и закрыл за собой дверь. «Вы в воздушном шлюзе», — сказал Стоун. «Откройте следующую дверь». Он потащился к внутренней двери. До нее был долгий-долгий бесконечный путь. Безнадежное расстояние. На ногах висели свинцовые колодки. Ноги были каменные. Хотелось лечь и заснуть. Он так устал, все тело болит. Шаг, еще шаг, еще. До взрыва осталось 60 секунд. Время мчалось. Хол никак не мог понять, в чем дело. Оно неслось с такой быстротой, а он двигался так медленно. Ручка. Как во сне, пальцы сомкнулись вокруг нее и повернули. «Боритесь с ядом!» – сказал Стоун. «Вы можете! Можете!» Что было дальше, он почти не мог вспомнить. Ручка повернулась, и дверь открылась. Он смутно увидел девушку-лаборантку. Она стояла в коридоре, куда он валился, и смотрела на него испуганными глазами. «Помогите!» – попросил он. Она заколебалась. Глаза ее совсем округлились. И вдруг она побежала по коридору прочь. Он тупо поглядел ей вслед и свалился на пол. Подстанция была в нескольких шагах. Блестящая металлическая нашлепка на зеленой стене. «До взрыва осталось 45 секунд». И Холл разозлился. От того, что этот соблазнительный женский голос был заранее записан на пленку. От того, что кто-то задумал всю эту серию неотвратимых грозных предупреждений. От того, что этот сценарий разыгрывается сейчас как по нотам, электронной машиной в купе со всей блестящей, безупречной лабораторной аппаратурой. Будто такова была его неминуемая участь, заранее запланированная и предначертанная. И он разозлился. Как он преодолел оставшиеся метры, как сумел подняться на колени и вставить ключ, Он, несмотря на все старания, вспомнить не мог. Но ясно помнил, как повернул ключ в замке и как погасла красная лампочка. И вновь загорелась зеленая. «Взрыв отменяется! Взрыв отменяется!» — оповестил голос бесстрастно, будто ничего не случилось. Холт тяжело сполз по стенке вниз, и черная мгла сомкнулась над ним.